Глава 50. «Нет, это все сделали мужчины. Здесь только мои вложения», — ответила я, немного волнуясь. «Но вы организовали этих людей, а это вызывает уважение, леди Арабелла», — усмехнулся Фергюс Хьюз. «Мужчины редко позволяют женщинам руководить собой». «Я не руковожу ими, а стараюсь сделать так, чтобы рыбаки доверяли мне», — совершенно искренне сказала я. «А самое главное, я не пытаюсь их обмануть» ж, это похвально. Он кивнул на сараи. Хочу выразить восхищение возведенными строениями. Все очень хорошо продумано, и здесь нет той грязи, вечные спутницы рыболовных хозяйств. Еще один плюс, когда все находится под наблюдением женщины. Мне очень хотелось, чтобы он согласился сотрудничать. Тогда я спокойно буду смотреть в глаза мужчинам, которые так старались. А еще мне понравились ваши большие погреба, продолжил скупщик. Если зимой заготовить много льда, улов будет дольше храниться, а это очень хорошо, очень. Так что вы скажете? Не удержалась я, не в силах больше терпеть. Я могу рассчитывать на вас? О, да. Но с одним условием, — ответил Фергюс Хьюз, становясь серьезным. Если вы согласитесь на него, то я с радостью стану забирать улов. И что же это за условие? Я чувствовала, как сердце выскакивает из груди. Я буду вести дела с Бронксом. Скупщик указал мне на слугу, разговаривающего с рыбаками. «Сделайте его своим управляющим, потому что если кто-то узнает о том, что я имею дела с женщиной, моя репутация пошатнется. «Извините, конечно, меня за такие слова, но я говорю, как есть». «Я все прекрасно понимаю», — я говорила спокойно, но в душе ликовала. «Да, да, да. Веди дела с Бронксом, только покупай рыбу». «И принимаю ваши условия». Тогда мне остается пожать вам руку. Мужчина протянул мне свою большую кисть. Вы умная женщина и добьетесь успеха. Только хочу вам дать совет: старайтесь не показывать, что у вас есть деловая хватка. Мужчины этого не любят. Хорошо. Я засмеялась и пожала его руку. Так что вы заберете нашу сельдь. Теперь расхохотался он, и я заметила, как рыбаки бросают вверх шляпы, увидев, что мы пожали друг другу руки. «Я заберу всю вашу сельдь, леди Макнотон», посмеявшись, ответил Фергюс Хьюз, «и приеду через две недели за следующим уловом. Пока у вас нет льда для хранения рыбы, я стану брать только ту, что находится в рассоле». «Я понимаю, это разумно», — согласилась я. «Тогда поговорю с Бронксом, чтобы в следующий раз он лично проследил за всем». Мне вдруг в голову пришла замечательная идея. «А что, если делать разные рассолы с добавлением пряностей?» Но не факт, что в это время в Шотландии были пряности, а если и были, то стоили бешеных денег. Но ведь есть душистые травы. Да. А еще нужно заказать маленькие бочонки, чтобы можно было предлагать их на пробу. Осталось только разобраться, какие душистые травы здесь произрастали. Попрощавшись с мужчинами, я отправилась домой, размышляя в том же направлении. Сразу же вспомнилась копченая рыба, которую вполне можно было готовить на берегу реки, соорудив небольшую коптильню. Это тоже увеличивало сроки ее хранения, что было нам только на руку. А если взяться за рыбный промысел всерьез, то можно было заняться и икрой. От мечтаний у меня закружилась голова. Хотелось браться за все и сразу, но я понимала, что спешить нельзя. Всему свое время. Для начала нужно посмотреть, как пойдет дело, насколько хорошим будет улов и выручка за него. А дома меня ждал сюрприз в виде кайдена. Он сидел с тетушками в гостиной, распевая вино, и весь его вид говорил о том, что он очень доволен собой. Дорогая, у нас гости, как только я вошла в комнату, воскликнула Майри. Лорд Кайден Маколкох, он почтил нас своим присутствием. Кузен графа поднялся и, подойдя ко мне, поцеловал руку, не сводя черных пронзительных глаз с моего лица. Добрый день, леди Арабелла! поздоровался он, несколько секунд удерживая мою кисть. Как ваше здоровье? благодарю все хорошо ответила я удивляясь той благожелательности что сквозило в его глазах что привело вас в наш дом вы знаете что привело меня к вам тихо сказал он а потом широко улыбнулся а еще я привез подарки для вас и ваших тетушек да что вы я деланно изумилась и что же это взгляните сами он указал на шкатулку красного дерева и небольшую корзинку накрытую куском парчи ого Вот так размах. Я приблизилась к корзине и осторожно приподняла уголок ткани. Да это же мыло. Взяв в руки желтоватый кругляш, я поднесла его к носу. Ммм, как же приятно пахнет. Эти пахнущие шарики купцы привезли из Венеции, — с гордостью сказал Кайден. Видите, на них даже есть оттиски лилий, еловых шишек и полумесяцев. Это торговые знаки самых лучших мыловарин. Благодарю вас. Я положила мыло обратно и открыла шкатулку. А это? Это духи леди Арабелла. В шкатулке лежало шесть красивых флакончиков необычной формы. Не открывая, я понюхала один и уловила лёгкий аромат розы. Еще год таких ухаживаний, и мне не придется тратить деньги на свое содержание, чтобы перещеголять друг друга, раз чудесные кавалеры притащат мне что угодно. Эта мысль развеселила меня, но я старательно делала серьезное лицо, чтобы не обидеть Кайдена. Уж лучше пусть он будет в хорошем настроении. Мне очень приятно ваше внимание. Я сделала Книксон. Благодарю вас за чудесные подарки, лорд МакКолкахун. Вам понравились мои дары? Он подвинул кресло, чтобы я села и присел рядом. Разве найдутся девушки, которым не понравились бы столь изысканные ароматы? Ответила я, тяготясь этой светской беседой. У меня зубы сводило от того, что приходилось улыбаться и говорить глупости. «Ни одна девушка не сравнится с вами», — шепнул он, слегка склонившись ко мне. «Вы совершенны». Я мысленно застонала, не прекращая улыбаться. «Я заметил, что в вашем замке идет ремонт», — вдруг сказал Кайден. «На это всегда нужно очень много средств». На что это он намекает? «Мы продали последние драгоценности». Глядя на него своим самым честным взглядом, ответила Идана: «Тянуть и дальше с ремонтом было просто опасно. В один прекрасный день эта крыша обвалилась бы нам на головы». Кайден недоуменно приподнял брови, но ничего не сказал. Я прекрасно понимала его удивление, что это должны быть за драгоценности у леди, которых все считали нищими. Ну и нечего спрашивать, это по меньшей мере неприлично. Он посидел в нашей компании еще с полчаса и, попросив у тетушек разрешения пригласить меня на прогулку, откланялся. «Зачем вы дали свое позволение на прогулку?» Я недовольно уставилась на родственниц, которые уже рылись в корзине. «Но отказать ему после всего этого...» Эдана показала мне кругляш мыла. «Белла, это выглядело бы ужасно. Еще и король дал ему разрешение на ухаживание. Так что терпи, моя дорогая. Неужели тебе трудно поехать на прогулку с красивым мужчиной?» «Как же мне нравятся все эти подарки!» — воскликнула Майри, нюхая духи. «Интересно, граф тоже приедет с дарами?» «Он уже сделал свой подарок», — проворчала я. «Полные панталоны драгоценных камней». «Но он-то этого не знает», — хмыкнула тетушка. «А значит, это не считается». Но правда была куда неприятнее. Торнтон Макколкахун скорее приподнёс бы мне дары за то, чтобы я отказалась выйти за него.